Глава 43. Хиса и Верну нашли в подполе, обмотанных верёвками и скляпами во рту. Промёрзли они насмерть, Верна ещё и обмочилась, и совершенно точно оба простыли. Говорить они пока не могли, только мычали и пускали слюни, у обоих свело челюсти. На виске у Хиса была небольшая рана и большой синяк. Я была просто в урусе. Понятно, что они просидели связанными очень долго. В холоде, руки отекшие, у Хиса, кажется, еще и сотрясение. Ужас какой! Они ведь и умереть могли. А если бы я вернулась домой через неделю? Это что же за сволочи такое сделали? Тирс-мать уж послал людей за телегой. «Прости, Рава Лейна, но я тебя здесь не оставлю. Лацита Тиргус мне лично голову оторвет. Поживешь пока в замке, а там уж решите, куда и как. Собери пока вещи». Собирать мне оказалось совершенно нечего. Из дома вынесли все, кроме мебели. Новые подушки, одеяло, ткани одежду, ножи и посуду. Пропали все деньги и мои церы. Вот это меня и насторожило. Узнать из них кое-что, конечно, можно, но очень-очень мало. Только цифры, которые непонятно к чему относятся. Все же русского языка здесь не знают. Так кому они могли понадобиться? Простые грабители вряд ли взяли бы церы. С соседями я не общалась, но Тирс Матиуш разослал солдат, и сведения были не слишком утешительные. Через пару часов после моего отъезда в замок, примерно тогда, когда уже вскрывали и чистили рану Сейду, к дому подъехала телега. Темно было, но люди вошли в дом, а потом, совершенно спокойно, никого не боясь, начали грузить телегу вещами. Одной любопытной соседке сказали, что это, мол, приказ Лоцита Тиргуса, и хозяйка теперь будет жить в замке. Это что значит? Это значит, за домом следили. Да не просто следили. Это значит, что и в замке есть кто-то, кто предупредил, что хозяйка не вернётся домой. Интересно получается. Даже очень. Утеря денег и вещей меня не сильно расстроило, но очень пугало состояние Верны и Хиса. Хорошо, если без воспаления лёгких обойдётся. А если нет? Их положили на телегу. Стоять ещё ни он, ни она не могли. И повезли в замок. Там я лично проследила, чтобы была горячая ванна, и плевать, что они слуги, а не прежде всего люди. Тирс-матюш в это время, очевидно, докладывал Лацита Тиргусу, не иначе, потому что сразу, как только отогретые Верна и Хис были уложены в кровать и к ним приставили горничную, поить их травяным настоем и следить, чтобы хуже не стало, так Тирс и пришел за мной. «Пойдем, Равалейна, ждут тебя!» Лацита Тиргус дожидался меня в кабинете, среди цер и свитков. На уголке стола был накрыт чай на нас и кирса-матюша. — Ну, Рава, что думаешь? — А что тут думать Лацита Тиргус? Я, конечно, дура, что деньги лучше не прятала. Только, я думаю, не за деньгами они приходили. Простым грабителям мои церы даром не нужны. Им, церам, без записей цена — три-четыре грана в базарный день. А вот с самими записями им не повезло. Они на моём языке сделаны. Прочитать их никто не сможет. Только, Лацита Тиргус, ищи человека в замке, который выходил в город тогда, когда Тиргасейда долечили. Они, грабители, точно знали, что я домой не вернусь, что можно спокойно хозяйничать, что соседям нужно сказать, что Лацита Тиргус меня в замок забирает жить. Случайные грабители не так бы действовали. Тиргус нахмурился. «Слышишь, матюш, что Рава говорит? А я тебе что сказал?» Есть в замке какая-то тварь есть. Стражу подними и расспроси, кто именно выходил. Да пусть полностью всех перечислят: и баб, и девок, и детей, ежели вдруг кто бегал. Помолчали. Неприятно было всем. А ты, Ровелина, сейчас иди ужинай и отдыхай, а завтра я тебе Матюша пришлю. Сходишь, посмотришь себе место под дом. «Вон, в новой башне еще весь верх пустует, да и белая полупустая стоит. Выбирай себе комнат, сколько нужно, устройство с казны оплатим по твоему вкусу. И не серчай на меня, старика, но без охраны больше в город не выпущу. Кто-то явно тебя напугать хочет, уж не знаю зачем. А голова у тебя светлая, и прибыток с тебя большой. Э, кого он со столицей и с самим Цертиусом торговлю налаживаем». А ты, глядишь, и еще что доброе придумаешь. И деньгами не обижу тебя, не бойся. Ум светлый, у кого тех беречь нужно. Перед сном я решила проведать Тиргасейда. Ну, как оказалось, очень вовремя. Он вовсю скандалил с Дайной, не желая есть кашу на ужин. Тиргасейд, я тебе не мамка и не нянька. Но если ты не станешь вести себя как разумный человек, я тебя больше в жизни лечить не возьмусь. И потом хоть обижайся, хоть помирай. — Тебя, цар считай, из того света вытащил, а ты кабенишься, как дитя малое. — Лейна, да не болит у меня ничего, уже и рана заживает. Не первая ведь, а я еды нормальной хочу, мяса и хлеба, а не эту размазню поганую. — Рава, Лейна! — я уставилась ему в глаза. Не то чтобы мне хотелось его прогнуть, но и право обращаться ко мне по имени я ему не давала. Это первое А второе то, что или я его лечу, как умею, и он выполняет все, что требуется, и глотает, что дадут, неважно, лекарство или еду. Или пусть лечится сам в другой раз. Я не идиотка каждый раз спорить с больным до посинения. Ишь ты, барин, нашелся, два дня назад умирал, так на все готов был, а сейчас фыркает на меня, как на прислугу. Тирк отвел глаза. Если ты, Тирк, лучше меня знаешь, что больному можно, а что нельзя, В следующий раз, как помирать будешь, не зови. Что-то ты, когда рану резали, не слишком возражал против моих методов. Ладно, Равлейна, как скажешь. Дайна, внесите помои, я не голоден. Ах ты ж, свиненок. Ну, чисто мальчик маленький, обиженный на маму. Как ни крути, а сказывается его особое положение в этом мире. Ну, дорогой, не на ту нарвался. Терксейд. Или ты ешь и пьёшь всё, что тебе приносят. Или пусть тебя твои доктора микстурами лечат. Говорят, у тебя разлитие чёрной слизи было по организму. Надо было оставить тебе микстуры пить докторский, а не вскрывать твою болячку. Еда, тирксейт, тоже лекарство. Так что мне твои капризы не нужны. Или ешь и пей, или я пошла к себе. У него аж крылья носа раздулись. Никогда местные женщины такого не позволяют себе в беседах. Дайна в испуге прикрыла рот ладонью и, кажется, старалась не дышать. Не привыкла она к таким беседам. «Ну, пошлёт он меня, мне же легче будет, меньше ответственности». Не послал. Скрипнул от злости зубами и принялся есть кашу. Я решила немного смягчить для него проигрыш. «Кирксейд, если бы я тебя начала учить, как сражаться и как меч в руке держать, что бы ты сказал? Стал бы слушаться?» Он чуть не подавился, бедолага. «Рава Лейна, неужели ты и мечом можешь сражаться?» «Нет, конечно. Зато глупых советов могу надавать сколько хочешь. Только опытный боец человека слушать не станет». Он аж выдохнул и головой помотал. «Все же я для него диковинка. Он совершенно не представляет, как я росла, чему училась и что умею. Понимаешь теперь, Тирксейд, я не лезу тебя учить тому, что сама не знаю. Но если я тебя лечу, значит, ты слушаешься меня» а если мы, не дай светлые боги, попадем с тобой в бой, то я слушаюсь тебя, молча, не споря, не утверждая, что я и так себя хорошо чувствую, и вовсе мне не нужно бежать или делать то, что ты приказываешь». Он демонстративно доскреб миску и показал мне. «Вот съел. Но раз уж я такой послушный, посиди со мной, поговори немного. Слишком тошно так лежать целый день, а отец вставать не разрешил». Я засмеялась. «Он чертовски обаятельный парень и пользуется этим. Паразит такой. Ладно, посижу. Ну, тогда и поговорите без меня, а я вот посуду на кухню снесу до да поужинаю». С этими словами Дайна выскользнула за дверь. Говорили мы долго. Он всё выспрашивал меня о моей стране. Мне приходилось очень-очень следить за речью и стараться не упоминать метро, самолёты и мобильники. Но о быте я рассказывала без опаски. Про утюги и духовки, про текущую из крана воду, про стиральную машину, которая сама стирает и отжимает. Правда, пришлось соврать, что у нее сбоку есть ручка, которую нужно вращать. Электричество я не упоминала.